Дементьев вопрошает Эхо. Анфиса шла по старой, запорошенной лыжне о Дементьев рядом с снежной целиной. Дикий нетронутый человеком лес расступался перед ними, показывая заповедные свои тайны. Лыжи скользили легко, чистый снег празднично сверкал под солнцем, и мороз сегодня настроен был миролюбиво.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 Рыжики, счастливо переспросил Дементьев и от полноты чувств ударил лыжной палкой по ближнему стволу. Еловая лапа, отягощённая непосильной снежной ношей, дрогнула в вышине и уронила ком снега. Дементьев вскинул голову и подставил разгоречённое лицо щекочущей изморози. "А мне у вас нравится", признался он, догоняя Анфису и любуясь ею.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 А уж восхищаться лесом Анфиса и совсем не умела. Она выросла в лесном краю, перевидала на своём веку многие тысячи деревьев, зимой и летом, утром и вечером, и лес в любом своём обличье был для неё слишком обычным и привыкшимся явлением, чтобы им стоило восхищаться. Но сейчас ей захотелось вдруг увидеть лес глазами Дементьева, и, кажется, это удалось Анфисе. Зима нахлобучила пышные шапки на макушке деревьев, выгнула стыллые ветки, опушила инеем каждую иголочку, ни одной не пропустила. Строгим холодком веяло от густого молодого ельника, у подножия которого на снегу залегли размытые сизые тени, а у мачтовых сосен пахнуло вдруг нанфису на теплом. Оказалось, бронзовые стволы досота напоитались летним солнцем, и оно просвечивает сейчас изнутри сквозь тонкую чешуйчатую кору. В чещёби раз другой робко стукнул невидимый дятел и замер, боясь нарушить царственную тишину. Анфиса была уверена: ещё немного, и она поняла бы скрытую от неё прежде красоту леса. Но в это время ей пришло вдруг неуютное чувство. будто не только она смотрит на лес, но и он на неё, и не только смотрит, но и видит её всю, целиком, со всей её неправильной, запутанной жизнью, которую она хотела бы скрыть от Дементьева. Пойдёмте холодно стоять. Угрюмо сказала Анфиса и скользнула на лыжах с горки. Дементьев нагнал её в низине и сразу же похвалил Хорошо, вы на лыжах ходите. Я бы вам первый разряд дал. Не все такие добрые. Я же местная, тут поблизости и родилась. Странно, вдруг подумал Дементьев. А мне всё почему-то кажется, вы издалека сюда приехали. Он замолк на миг, проверяя себя, и выпалил убеждённо: Заморская принцесса вы. Так уж и принцесса. Самая настоящая. Я ещё таких не встречал. Анфиса посерьёзнела, но не зная, как ей быть, ответила в привычной своей поддразнивающей, завлекающей манере. Добростивы, да Вадим Петрович. Так я вам и поверила. В Ленинграде учились, и не встречали, да там невозь такие принцессы на каждом углу газировкой торгуют. Комплиментчиковы. Дементьев резко остановился, будто споткнулся на ровном месте. И Анфиса остановилась испуганно и испуганно виновато глянула на него. С каждой новой встречей ей всё труднее и труднее стало разговаривать с Дементьевым. Анфиса никак не могла найти правильный тон. Держаться с Дементьевым так, как она обычно держалась с Ильёй и другими своими кавалерами, было нельзя. Это Анфиса хорошо чувствовала, а как надо, не знала и частенько срывалась. Вы это серьёзно? С тревогой в голосе спросил Дементьев: Плохо ж вы меня знаете, а мы сейчас проверим. Он повернулся к чещёбе и набрал полную грудь воздуха. Ведь не встречал. Эхо чуть помедлило и отозвалось: "Неал, неал". А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Слышали? Торжествовал Дементьев победу. Лес врать не будет. Анфиса поспешно отвернулась. Чудик вы. И первая двинулась вперёд. Незнакомая ей прежде ласковая, признательная или лишь самую малость, снисходительная улыбка скользнула по лицу Анфисы. Они вышли к скованной морозом реке. На противоположном берегу открылись длинные штабеля брёвен, приготовленных к сплаву. А это что? удивился Дементьев. Неужели наш посёлок Он самый. Анфиса помрачнела, будто спустилось с небес на землю. Догоняйте. Она решительно свернула с лыжни и помчалась прочь от реки. Дементьев ринулся за ней. В посёлок они уже вернулись в сумерках. На крыльце общежития Анфиса сняла лыжи, сбила налипший снег. Прыгая на одной ножке, по улице пробирался Петька Чуркин с Авойской. из которой наружу высовывался русалочий хвост крупной трески. Дементьев схватил Петьку и поднял в воздух. Куда путь держишь, гражданин хороший? Пусти! завопил Петька, размахивая овойской и наровя мознуть Дементьева русалочьим хвостом по лицу. Скажичей, тогда отпущу. Ты моему папке выговор влепил, не буду я с тобой разговаривать.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 Боевой, одобрительно сказал Дементьев, поёживаясь от удара. Люблю детей, а вы? Вопрос Анфису застал в расплох. Не очень, беспокойные они. Ну что вы, Дементьев, впервые не согласился с Анфисой. Это такие чудесные человечки.